Неделю спустя Ингир и Пер после обеда собрались в Bedstrup, где они со времени возвращения Пера из Копенгагена ещё не показывались. За последний год между Пером и читой Блумбергом установилась глухая вражда, и только ради Ингир, стороны ещё кое-как сдерживали себя. Но на этот раз дело кончилось катастрофой. Пастора больше всего возмущало то равнодушие, с каким Пер относился к его прекрасным проповедям. привыкший видеть вокруг себя восторженных слушателей, с благоговением внимающих каждому его слову, он воспринимал равнодушие пера как намеренный злокоюдный вызов. Что до тёщи, то она не могла простить перу стеснённые обстоятельства, в которых приходилось в последнее время жить её бедной дочурке. А когда он вдобавок ни с чем вернулся из Копенгагена, любовь её к перу отнюдь не возросла. После нескольких предварительных стычек во время ужина уже потом в гостиной разыгрался настоящий скандал. Угнетённое состояние, в котором в последнее время находился Пер, сделало его обидчивым и подозрительным. Когда тесть без обиняку упрекнул его в том, что он не заботится о материальном благополучии своей семьи, Пер вспыхнул и резко ответил, что очень просил бы посторонних не вмешиваться в его личные дела. Джейс начал выговаривать ему, задержки ответ и недопустимый тон. Но тут пер окончательно взорвался, ударил кулаком по столу и сказал, что не желает больше находиться под его опекой. Таких слов ещё не слыхивали в бедступе. На минуту воцарилась гробовая тишина. Потом пастор встал, с тупым видом оскорблённого величия, отодвинул свой стул и изрёк: "Я попросил бы на будущее Уволит нас от подобных сцен. После чего выпил из комнаты и удалился в свой кабинет. Супруга его поджал губы и последовала за ним. Пэр велел запрягать, и в скором времени они с Ингер отправились домой, причем ни тещи, ни тещи не вышли их проводить. Словно в тумане меркнуло перед ним мертво-набледное лицо Ингер за столом в гостиной, и это заставило пэра опомниться. С той минуты он ни разу не решился взглянуть на нее, и за всю дорогу они не перекинулись ни единым словом. Впрочем, Пэл видел, что ее бьет нервная дрожь. Несмотря на теплую одежду, бьет так, что трясется сиденье. Дома она стала спокойнее, позволила снять себе дорожный сак и даже сама попросила повесить его на место. Потом заглянула в детскую, чтобы узнать, как вели себя дети, а после детской... совершила обычный ежевечерний обход своих владений. Пер поспешно ушел к себе и зажег лампу, но никак не мог надеть стекло, у него дрожали руки. Он сел к столу, взял газету и начал, замирая от страха, ждать, что будет дальше. Минут через десять Ингрид вошла в спальню, а еще немного спустя заглянула к нему, причем к величайшему удивлению Перо, полураздетая. В нижней юбке накинув пиньор. Тебе опять постелили здесь, сказала она, взбивая подушки. Ты ведь так просил. Да-да, спасибо, процодил он, не отрываясь от газеты. Ты знаешь, Ингибург уже почти не кашляет. Никакого ответа. Тогда Ингер села в качалку возле самой печки в углу. Оба помолчали. Ну, пер Пора нам всерьёз подумать об отъезде, снова начала она. Почему это пора? А ты сам не знаешь? То, что произошло сегодня вечером, не случайно. Только теперь я поняла, что дело давно шло к этому. Я больше всего жалею о случившемся, и за тебя, и из-за ребетишек. Я не имел права так вести себя, хотя бы ради вас. Но пусть я теперь не могу, да признаться и не хочу. больше показываться без струпы. Из этого вовсе не следует, что запрет распространяется на тебя и на детей. Если ты из-за меня порвёшь с собственными родителями, это будет глупо. Ингер сидела, чуть наклонившись вперёд и подперев голову рукой. Она не поднимала глаз. "До да чего же ты порой можешь обидеть человека, даже не заметив этого? Ну как ты смел подумать" Что я способна бывать там, где нельзя бывать тебе, да ещё с детьми? Это твой родной дом, Ингер. Тем более. Но вообще-то, говоря, нам обоим теперь придётся здесь несладко. Жить будет очень трудно. Куда бы ты хотела уехать? Ты же говорил что-то такое о месте дорожного смотрителя на западное побережье. Попытай счастья там. И не откладывай Напиши прямо сегодня или завтра. А ты отдаешь себя отчет в том, что это за место? Во-первых, жалование самое мизерное, меньше двух тысяч, а подрабатывать в тех краях почти негде. Во-вторых, насколько мне известно, это одна из самых малонаселенных местностей Дании. Там одни скалы и вересковые пустоши, и на несколько миль вокруг ни одной живой души. Роме рыбаков и бедных крестьян. Зато мы будем там двоем, близко друг другу, может быть даже ближе, чем здесь. Ингер, родная, ты так привязана к своим родителям и к своему дому, и к старым знакомым, ты так любишь покой и уют. Нет, это слишком большая жертва. Я не приму ее от тебя. Потом, с полным основанием, ты будешь горько упекать меня. Если я послушаю тебя сейчас, Ингер сидела, закрыв лицо руками и ничего не отвечала. Если бы только Бог помог мне узнать, чего же ты хочешь на самом деле, сказала она, раздражаясь слезами. И вдруг, не совладав с собой, вскочила и крикнула: «Как ты меня измучил!» Потом, не попрощавшись, ушла к себе и хлопнула дверью. Пер остался сидеть. Уставившись за туманным взглядом на дверь, что-то подталкивало: "Встань и иди к ней". Но та же невидимая рука удержала его на месте. "Нет, не зачем ходить". Пробил час великого решения. Над ними нависло несчастье. Её душа начинает просыпаться. Она не подземный дух, она простой человек. Пусть себе возвращается к жизни и к свету. Она и дети. А о нём думать нечего. Будь что будет. Настал вечер следующего дня. Дети уже легли, обе служанки возились на кухне. Ингер зажгла лампу в гостиной, села на диван и занялась штопкой детский чулок. Тут из своего кабинета вышел Пер. Хотя он весь день просидел дома, они со вчерашнего вечера не перемолвились ни единым словом. Ингер заметила: Что он как-то странно топчется вокруг неё и вокруг детей, но ни с кем не заговаривает. А после обеда, когда дети легли спать, она застала его в детской. Он склонился над постелью Хакберта и смотрел на спящего мальчугана с каким-то отчаянным, непонятным выражением. Не только грустные мысли об их будущем заставили Ингер промолчать весь день. Её больше угнетала вчерашняя размолвка. Немного погодя, она уже сама не могла понять, с чего это ей вдруг вздумалось устраивать сцену, но всё равно вспоминать об этом было мучительно стыдно. Пер прошёлся несколько раз по гостиной, потом сел за стол против Ингер. Ни один не хотел первым нарушать молчание. "Ну, ты подумала тем, о теме, о чём мы вчера говорили?" спросила наконец Ингер. "Да, верней сказать, я ни о чём другом и не думал". Но прежде чем вернуться к этому вопросу, надо поставить все точки над и. Я имею в виду ссору с твоими родителями. Ты сама признаёшь, что она не была случайной, и ты права. Может, я наговорил больше, чем хотел, и не так, как говорил бы в спокойную минуту. Но тем не менее, мои слова порождены не пустой блажью. Я это давно заметила. Да, ты говорила вчера. Но, дорогая моя, раз ты подозревала о глубочайшем несоответствии наших мировоззрений, которое отделяет меня от твоего отца, от его присдных и в какой-то степени даже от тебя самой, то как же могло получиться, что мы с тобой ни разу не удосужились серьёзно поговорить об этом? Это не просто странно, этому поистине нет оправдания. Я хорошо понимаю, вся вина целиком лежит на мне. Из-за какой-то непонятной трусости я скрывала тебе правду. Впрочем, я сам только недавно постиг её во всей полноте. Нет, Пэрт, ты ошибаешься. Я отлично знал твою точку зрения. От меня ты её никогда не скрывал. Я слишком хорошо понимаю, что ты веришь не так, как верим все мы, и это часто огорчало меня. Но отец всегда говорил, что даже тот, кто видит в Христе Просто достойного и безупречного человека имеет право называть себя христианином и надеяться на спасение, лишь бы он был искенен в своем отношении к Богу, лишь бы он был честным и богобоязненным в обыденной жизни. Инге, пойми, я просто не верую в Бога. Ты не веришь в Бога? Она уронила недоштопанный чулок на колени, и лицо её покрылось смертельной бледностью. Как вчера в Бейт-Струпе. Да, не верю, и уже давно не верю. Всюду, где я искал Бога, я находил лишь самого себя. А тому, кто познал себя, Бог не нужен. Нет ничего неутешительного, не поучительного в том, чтобы выдумывать себе на потребу это какое сверхъестественное существо. Все равно в каком образе отсали, судели. Пэр, а помнишь, что ты говоришь? Это тебе даром не пройдет, ты еще будешь очень несчастен. Возможно, но знаешь ли ты, что существуют люди, для которых несчастье имеет притягательную силу? Ну, как ино во манит топкая тресина или черное лесное озеро. Должно быть, это такие люди, которые закостенели в грехах и бывают счастливы только тогда, когда грешат. Так и в Библии сказано. Да ну, так и сказано, только это не всегда верно. Есть люди, которых влечёт к несчастью именно их религиозный инстинкт. Они утверждают, что лишь горе, отречение и безнадёжность могут освободить дух человеческий. Ведь есть же растения, которые прорастают в тени и на холоде, и тем не менее цветут. Нет, таких людей я не встречала. А они не редки именно у нас. Это подтверждает вся наша история. В период благоденствия мы бедны сильными личностями, зато в годину бедствий даже из воробьиных яиц выводятся орлы, как говорил пастор Фялтринг. Фялтриг, так ты о нём думаешь? Да, о нём. Главным образом о нём. Я тебя не понимаю. Он же повесился. Да, повесился. И это очень жаль. Мне так недоставало его все эти годы. До сих пор я не мог правильно объяснить себе печальную кончину Филтринга. Но теперь мне кажется, что я сумел понять его и с этой стороны. Причину самоубийства следует искать, на мой взгляд, в отношении Филтринга к своей жене. Ты, может, помнишь, я тебе рассказывал, как он обходился с этой совершенно опустившейся и потерявший человеческий облик женщины. И теперь я думаю, что у неё сначала был характер, резко отличный от характера мужа. Это была цветущая, полнокровная натура, созданная для света и радости, а он затащил её на теневую сторону жизни, что было полезно для него, но совершенно убило её, от чего он испытывал угрызения совести. Одновременно Как это ни дико звучит, стыд и горе при виде ее падения как-то подстегивали его что ли. Временами в его отношении к страданию появлялось что-то даже не здоровое, извращенное. Ну, а когда она умерла, угрези не совести взяли вверх. На совести у него оказалось медленное убийство человеческой души, и он не вынес этого. Прошло совсем немного времени после её смерти, и он лишил себя жизни. "Но зачем ты мне всё это рассказываешь?" спросила Ингер и подозрительно взглянула на него. "Мы ведь вовсе не о том говорили". Пэр задумался и ответил медленно, с остановкой. "А затем Ингер, что эта семейная трагедия может послужить для нас поучительным примером, и не только примером" но и предостережением. Для нас челок снова выпал из ее рук. Для нас, что ты этим хочешь сказать? Но Пер опустил глаза, ничего не ответил. Он внезапно так побледнел, что Инвер вскрикнула от испуга. Пер, ради бога, скажи, что с тобой творится? Я тебя чем-нибудь огорчила или дети? Скажи, что с тобой? Но Пер так и не мог произнести роковые слова. Индир протянула к нему через ту луку, словно желая приласкать его. Ты просто болен, да, да. И ты сам не понимаешь, что говоришь. В последние дни ты смотришь на всех так мрачно. А мне именно сейчас хочется стать счастливой и забыть все невзгоды. Что тебя гнетет? Может, денежные затруднения? Нет. А что же? Всё обстоит гораздо хуже. Скажи наконец, в чём дело? Я не могу. Не могу, не знаю, как сказать. Ты болен? Нет. Вдруг внезапная догадка молнией сверкнула на лице Ингир. Слушай, Пер, ты обещаешь мне честно ответить на мой вопрос? Да. Когда ты был в Копенгагене, Ты виделся со своей бывшей невестой, с этой Флёкин Соломон. Пару удивленно взглянул на жену. Нет, Ингир не поверила. Ты лжешь! Воскликнула она и рывком поднялась с дивана. Не до уступанной челок отлетел на стол. Теперь мне все ясно. Она несколько раз прошлась по комнате. Ты встретился там со своей бывшей невестой и снова полюбил ее. Говорю же тебе, что ты ошибаешься. Ну не её, так другую, иначе быть не может. Всё понятно. И сейчас ты просто разыгрывал передо мной гадкую комедию, чтобы исподволь подготовить меня. Ты хочешь меня бросить и жениться на другой. Разве я не права? Отвечай честно. Пер задумался. Ему пришло в голову, что для Ингир будет лучше всего, если он подтвердит её подозрения. и признает себя виновным. Без такой серьёзной причины она не согласится на официальный развод. А ему выгодно, чтобы она его возненавидела. Чем скорее она его забудет. Он уже слишком от многого отказался. Так стоит ли теперь жалить о чести? "Да, ты права", ответил он и покорно склонил голову. Ингир застыла на месте. Лицо её как-то сразу осунулось. И на нем остались только огромные черные зрачки. Руки она скрестила на груди. И ты мог подлос скрывать это от меня целых три недели? Значит, отец был прав, а я-то дура, всегда тебя защищала. Так вот откуда твоя бессонница и вечные головные боли. Смешно подумать, что я только о том и заботилась, как бы тебя порадовать, как бы развеселить. А ты тем временем таскавал по другой и прикидывал, как бы тебе получше отделаться от нас. Какая гнусная комедия, какая низость и трусость! Сквозь открытые двери детской доносилось хныканье малышки. Ингир его не слышала, она снова принялась расхаживать в зад-вперед и что-то говорила, но уже скорее сама с собой. Лишь когда девочка разоралась во всю, она пошла к ней. Пер выпрямился, зажал голову между ладонями и застонал. И так дело сделано. Жертва принесена на алтарь, и он дал себе слово держаться до последнего. Ингир вернулась и снова начала мирить комнату торопливым шагами. Потом подошла к нему вплотную. Неужели тебе больше нечего сказать? Но скажи, что это неправда. Он покачал головой. Нет, Ингир, к чему слова. Она постояла еще немного, потом расплакалась и ушла в спальню. До него еще донеслось, какая трусость, как низко. Потом дверь захлопнулась. Через некоторое время в доме поднялась суматоха. Хлопали двери. Ингир громким голосом отдавала распоряжения служанкам. В о дворе за грохотали деревянные башмаки работников. Раскрыли двери каретника. И выкатили оттуда экипаж. Она хочет уехать ещё сегодня, в ужасе подумал Пер. Ингиборг плакала. Хагберт спросил, не горел ли их дом. По всем комнатам разносился повелительный голос Ингир. В гостиную влетела, сняв туфли, одна из служанок. Но при виде Пер испуганно метнулась обратно. Заглянула туда и сама Ингир, уже совсем одетая к дороге, в пальто и шляпке. Слушай, Ингер, если уж без этого никак нельзя, лучше уехать мне. Или хоть подожди до утра. Ингер не ответила. Она подошла к секретеру и открыл его, достала оттуда деньги и кое-какие вещички. Ты мне позволишь встречаться с детьми? Только не сегодня. Ты сможешь увидеть их в доме моих родителей. Не прошло и получаса, как коляска выехала из ворот. верни шелохнулся. Когда замер вдали стук колёс, он отвёл руки от лица и невольно взглянул на небо. Ну, теперь ты доволен?